Глава 5. В первый вечер, когда Пройст остался один в своём домике, он долго не мог заснуть. Впечатления от всего виденного слишком поразили его. Очаровательная женщина, превращённая злым недугом в какую-то страшную ведьму, карлики, великаны и среди этих уродов и чудовищ доктор Сорокин, как волшебник, который собирается расклдовать злые чары и вернуть всем уродам вид нормальных здоровых людей. Пройст начинал дремать, И тогда ему казалось, что женщина, чудовище с огромным подбородком, поднимается со своего кресла, идёт к Тонио и простирая свои уродливо-большие руки, говорит: "Я люблю тебя, Тонио. Жених оставил меня, но ты мне нравишься больше, чем жених. Мы оба уроды. Мы стоим друг друга. У нас будут дети-уроды, каких не видал ещё свет. Они будут так смешны, что все люди подохнут от смеха". И тогда землю наследуют наши потомки. Над ними уже никто не будет смеяться, потому что все будут ужасающе уродливы, и уродство будет признано красотой, и самый уродливый будет признан самым красивым. Тони опроснулся в холодном поту. Какой отвратительный сон, подумал он. И вдруг он быстро сел на кровати и схватился за голову. Одна мысль поразила его. Я бежал во сне от страшной мисс Веда. А разве я? Разве я сам не кажусь таким же страшным? Да, Геда Люкс была права, тысячу раз права, отказав мне. Как несправедливо, жесток я был с нею в последний раз. Что если в самом деле Геда умирала от смеха? Я оставил ее без памяти. Быть может, у нее слабое сердце? Тонио соскочил с кровати и зашагал по комнате. Надо будет дать телеграмму Гоффману, спросить его... впрочем, нет. Он, наверное, уже уехал. Если я в самом деле убил её смехом, то начнётся следствие. Меня арестуют, быть может, обвинят в убийстве и казнят. И я умру уродом. Нет, нет. Если Геда умерла, этого не исправишь. Кроме Гофмана никто не знает о том, куда я уехал. Сначала надо излечиться от уродства. Однако как раз шатались у меня нервы. Надо взять себя в руки. Тонию заставил себя лечь в кровать, но до самого утра не мог уснуть. Безобразие самая тяжёлая болезнь, повторил он в бреду. Только когда первые утренние лучи позолотили верхушки сосен, Тонию начал дремать, повторяя во сне известные ему мудрые слова, которые звучали как отрывки заклятия. Гипофиз, гормон, акромегалия, гиперфункция. Нет права от этого можно с ума сойти, говорил преста проснувшись в 11 часов утра. Я должен знать совершенно точно, что такое представляют собой гормоны и гипофизы. Я должен знать всю механику, тогда туман рассеется и в голове будет порядок. Умывшись, престо подошёл к большому зеркалу в ванной комнате и внимательно рассмотрел своё лицо. О, не даром он был киноартистом. Он знал каждый миллиметр этого лица безобразного и смешного. Лопаухи, туфли носый уродец. сказал Прест, обращаясь к своему отражению в зеркале. Скоро тебе придёт конец. Ты сгоришь, утечёшь, улетишься, а на смену тебе придёт Хотел бы я знать, как я буду выглядеть после лечения, сказал Прест уже другим тоном. Быстро одевшись, он пошёл к доктору Сорокину, но тот был занят с больными, и Прест отправился бродить по парку. У содержателя ярмарочного болагана Глаза разгорелись бы при виде всех этих уродцев. Их хватило бы на составление не одной трупы карликов и великанов. Пройсто встречались толстые как бочки мужчины и женщины, едва передвигающиеся на ногах тумбах, жердеобразные скелеты, мужчины с женским бюстом, бородатые женщины. Всё это были жертвы игры неведомых сил, скрывающихся в недрах человеческого организма. Это был брак, отбросы великого производства природы. Вот урод с огромной головой и маленькими ногами. Это кретин. Он внимательно смотрел Тонию и вдруг засмеялся смехом идиота. Джим, джим, иди скорее, посмотри на это чудо. Тонио Престо соскочил с экрана и пожаловал к нам. Иди, иди, посмотри бесплатный киноматограф, закричал он, обращаясь к другому больному. Престо узнавали все, кто только видел его на экране. А кто же не бывает в кино? Кретины. И младенческие неразвитые великаны, привлечённые живым героем кино, шли следом за престо. Это раздражало его. Он сделал крутой поворот и отправился к себе домой.